Глава двенадцатая. Апрельский снег. Отец Петр проснулся от тихого дробного стука. Он приподнял голову от подушки и прислушался. Стук не умолкал, настойчиво повторялся. Он посмотрел на окно, находящееся в непривычном месте и непривычно зашторенное, встал и раздвинул занавески. От неожиданности он даже чуть не вскрикнул, а потом льнулся. Деревья, которых он не видел из окна городской квартиры, здесь, в деревне, толпились прямо у дома и были сейчас завалены нежным пушистым снегом. Снег, видимо, шел всю ночь, потому что его выпало слишком много. Сейчас он нападал хлопьями, а с крыши капало, и капли стучали о подоконник. Слева от окна была посажена сирень, а дальше, в глубине сада, росли старые яблони, вишни и, похоже, сливовые деревца, тонкие, наклонившиеся под тяжестью снега. Уже пробились первые маленькие листочки, и сейчас под ветерком они сбрасывали из себя нежданный снег и блестели мокрые, точно отлакированные. Отец Пётр открыл форточку, впустив в комнату свежесть утра. Он был с удовольствием открыл всю окно, но пока не знал, как это сделать в незнакомой комнате. И сам дом, просторный, с прихожей, с коридором, ведущим в четыре раздельные комнаты и кухню, был не знаком, не обжит, и отец Петр пока опутался в дверях, заходя не в ту комнату, которая ему была нужна, и искал выключателя. Сюда, в Васильевку, он наезжал на субботу и воскресенье, а в этот раз уже приехал насовсем, решив, что в Кручинск будет возвращаться только в случае самой острой необходимости. Все свои вещи и книги он уже перевез, но они пока лежали в соседней комнате, где он решил устроить себе рабочий кабинет. Часть вещей и книг лежала и здесь, в спаленке, где он сейчас стоял у окна и смотрел на кустарники и деревья сада, бело-черные с зелеными вкраплениями. Он прошел на кухню и, когда умывался водой из рукомойника, подумал, что опять начинается его студенческое холостяцкое житье. И слава богу, сказал себе он, сколько можно об одном и том же. Вчера произошло окончательное объяснение с Ниной женой. Он знал, чем все закончится, и все-таки надежда его не оставляла. Вспомнилось бледное насмешливое лицо жены и как она враждебно смотрела на него, как говорила резкие такие обидные слова. И он, не узнавая самого себя, не нашелся, что возразить. Отец Петр прогнал воспоминания и поскорее подошел к маленькому кухонному столу. В окошко кухни он опять увидел деревья в снегу и подумал о том, что теперь, пожалуй, придется пораньше вставать, потому что надо расчищать снег во дворе и у ворот, и выполнять другие хозяйственные дела, к которым он не привык, живя в городе. Неужели вот эти удобства во дворе заставили ее разрушить все? Конечно же, нет. Конечно же, она наверняка нашла себе другой вариант, и я знаю, какой... Сразу же вспомнился улыбчивый Алекс Физмата, который в университете приударял за Ниной, а теперь вдруг объявился опять, но уже в качестве директора какой-то фирмы. Конечно, он объявился не случайно. Она сама его нашла. «Опять, опять!» с раздражением подумал он и, проходя по коридору, снова обратил внимание, что доски у ступенек, ведущих во двор, надо менять, что водосток прохудился, да и стены дома давно пора заново оштукатурить и побелить. Конечно, у бабы Нади уже не хватало сил за всем уследить, а отец Василий слишком редко приезжал к ней. «Все суета наша, и суета-сует...» Он шел по белым пустынным улицам в Васильевке, мимо старых притихших домов, виновато смотревших на него под слеповатыми окнами, мол, простите нас, батюшка, что мы такие неухоженные, только снегом украшенные. Но не мы же виноваты, а люди, которых так мало осталось в деревне. В черном пальто ниже колен, под которым видна была черная ряса, Скуфейки, невысокий, коренастый, отец Петр скорыми шагами шел к главной улице, где находились продуктовый магазин и бывшее правление совхоза, а теперь администрация Васильевки. Неподалеку от центра на боковой улице стоял порушенный храм с сохранившейся стройной колокольней из красного кирпича, но без креста. Сама церковь с куполом и маковкой, тоже без креста, в разное время отдавалась властью, то под пекарню, то под клуб. В последнее время здесь стояла техника, но так как ее разворовали после закрытия совхоза, в церкви вообще ничего не было, кроме грязи. Назьма от скота, который летом прятался здесь от солнца, свободно заходя в снятые на хозяйственные нужды двери. На стенах храма, конечно же, значились имена тех, кто отваживался забираться повыше. Но лик спаса нерукотворного все же сохранился, так как оказался недоступен по высоте стены и пекарям, и механизаторам, и клубным работникам, боровшимся с опиумом для народа. Похабные надписи на стенах отец Василий, приезжавший в Васильевку, все же с помощью старшеклассников выскоблил. Рядом со старым храмом возникла новая церковь, Этот просторный и хорошо сохранившийся дом бывшая учительница Агния Ивановна, умирая, завещала отцу Василию. Она распорядилась, чтобы он устроил в ее доме церковь, которая должна действовать до тех пор, пока не возродится старый храм во имя Алексия Человека Божьего. Над входной дверью этого дома местный самодеятельный художник Виктор Николаевич Синюхин, бывший преподаватель математики и по совместительству рисование и черчение, изобразил Бога Отца с раскинутыми в стороны руками, Бога Сына у него на коленях и Святого Духа над ними в виде порящего белого голубя. Сюда и вошел отец Петр. В прихожей оборудовали свечную лавку, в просторной горнице место для прихожан. установили фанерный иконостас с купленными отцом Василием иконами хорошей цветной печати, утвари и все необходимое для службы кое-как приобрели на заработки отца Василия и медные гроши бабушек. Вот так все и обустроилось к великой радости бабушек, которые, как только выдалось время от работы в огороде и уходя за скотиной, спешили сюда в светлую горницу. Здесь горели свечи и лампады. Бабушки хорошо знали и любили Васю Бедного, бывшего отличника в школе, а потом и отличника в институте, ставшего батюшкой Василием. А теперь вот будет у них постоянный батюшка отец Петр, о котором так хорошо говорил отец Василий. Отец Петр в боковой комнатке, где устроили резницу, облачился и вошел в алтарь. Здесь у жертвенника уже стоял отец Василий и готовил святые дары к причащению. Отец Петр кивнул другу и встал сбоку от престола, склонив голову. Закончив дело, отец Василий подошел к отцу Петру, положил на край престола Евангелие и на престольный крест. Прочитав положенные молитвы, он приступил к исповеди. А, с грешный и недостойный, много молился, но Господь все не открывает мне, как я должен поступить, начал отец Петр. Как же, очень не знаешь. Сюда благословили тебя служить, сам просил. Что же еще? Нина не едет. Вчера сказала, что решила окончательно. Погоди, для отца Василия не стало неожиданностью это решение жены друга. Он достаточно хорошо ее изучил. Ты как будто не знал, что она так поступит. Знал, но в душе это все-таки надежда жила. Иринка все же у нас. «Видеться с Иринкой тебе никто не запретит, подрастет, во всем разберется сама. Ты не знаешь Нину». «Да и я не знал. Жестокость прямо свирепая. Я, конечно, худший отец в мире, но не в этом дело. Понимаю, что мне Господь посылает испытания, а может и наказания». Отец Василий вспомнил лицо жены отца Петра, как будто бы милая, радушная, но внезапно изменяющаяся, когда дело касалось ее благополучия». Он хорошо запомнил тот день, когда пришел к ним, чтобы решить быть отцу Петру духовником в доме Милосердия или нет. Они тогда сидели в гостиной, Анина была на кухне, готовила угощения. Оказалось, что она все прекрасно слышала, хотя говорили они спокойными голосами. И когда отец Василий сказал, что матушка Нина, конечно, будет против того, чтобы отец Петр брал на себя такую нушу, Она внезапно выросла на пороге комнаты и надменно сказала: "Да я, конечно! Это слово она подчеркнула. Буду против. Церковь у отца Петра давно требует ремонта. Крыша течет, полы надо перестелать, денег нет и не предвидится. Свой ребенок толком не устроено, чужих видители мы готовы взять. Мы такие благородные и хорошие, а я такая дрянь." Нина начал был отец Петр, но она резко повернувшись, уже ушла на кухню. Отец Петр разбил руки, а отец Василий, поняв, что сказал лишнего, в сердцах стукнул себя по коленке. Пришлось ретироваться. И другие подобные же случаи вспомнились отцу Василию. Частенько Нина была недовольна мужем, и отец Василий иногда удивлялся, как отец Петр, знающий себе цену, умный и добрый человек выбрал такую жену. Должен покаяться отец Василий. Я же знал, что буду с ней маяться. Еще когда женихался, она пошла за меня не потому, что любила, а потому, что всем им надо было срочно выходить замуж. Как же, учеба закончена, а где муж? А вот он под рукой. Два таких дурака у нас на курсе было. Я, да Серега Зильберман, остальные бабы. «Анна мне сказала, что это меня быстренько прибрала к рукам. Как же, подающей надежды ученый, мне бы драпать от нее побыстрей, так нет, плоть свое взяла. И ведь появилась любовь к ней, или это был просто молодой угар, а потом уже ответственность за семью. Когда я в священнике решила идти, она сначала удивилась, а потом решила, что это увеличит мой авторитет. И будут успех, и деньги, конечно. Я осуждаю ее». Каюсь, перестань. Тут оскорбленная самолюбие в тебе орет. Бросили тебя. Как же не пожалеть себя? Да, ты прав, отец Василий, потому что и отец Петр споткнулся, умолк. Отец Василий терпеливо ждал, но друг не смог говорить. И отец Василий сказал главное: я знаю, в чем твоя боль, знаю, отец Петр. Но что же поделаешь, раз так обернулось. Анна решила стать не только монахиней. Ты знаешь, что от обители она не откажется, все равно ее создаст. Так что помогай ей. Вот твоя дорога. Я тоже постригусь. Вдруг сказал отец Петр. Отец Василий даже вздрогнул от неожиданности. Ты серьезно? А что? Посмотри на меня. Разве похоже, что я шучу? Да я не про то. Ты внезапно как-то... Я и раньше думал, а сейчас как-то все определилось. Может, это самый лучший вариант, все еще недоумевая, сказал отец Василий. Надо начинать новую жизнь, определиться. Если владыка Анну благословил, вот только благословил бы меня. Благословит, словно очнувшись, горячо сказал отец Василий. Ну, не бросать же начатое, если уж столько пережитое. Вспомни, ребят, да что по сравнению с их страданиями наши, отец Петр. Ты только подумай о Греке, о Соколенке, о Петяж Банков. Кто его душу спасать будет, если не ты? Они же в тебя поверили, полюбили. Отец Петр поднял голову, вдруг стало тесно в груди, будто кто-то сдавил ее. За алтарной перегородкой уже шумели, переговариваясь бабушки. Пора было начинать службу. Отец Василий отпустил грехи отцу Петру, подошел к центру престола и прочел предначинательная молитва. Потом начал службу. В это время яркий солнечный луч наискось прочертил алтарь. Весеннее солнце во всю растапливало снег, освобождая листья деревьев, кустарников. Отец Петр глянул в окно и увидел сотни изумрудных капельек на деревьях. Они переливались и мерцали. И еще он увидел матушку Анну, она шла к церкви и вела за руку какую-то девочку, что-то говоря ей. Девочку звали Анютой, фамилии ее никто не знал, оканье ее привела учительница одной из школ Кручинска, которая по телепередачам и публикациям в прессе знала о доме милосердия. Это учительница Анюту встретила у церкви, та просила милостыню и рассказала свою нехитрую историю, когда учительница заговорила с ней. Маму наркоманку с острым приступом увезли в больницу, где она и умерла. Квартира оказалась проданной, Анюту привели в милицию, оттуда в детский дом. Там просили подождать. Анюта решила погулять и побрила, куда глаза глядят. У церкви она остановилась. И здесь ее прибрала к рукам одна нищенка и приспособила собирать милостыню. Учительница девочку вызвалила. Анюта, которой дали фамилию Анны, и оказалась первой воспитательницей детского приюта обители милосердия во имя святой преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. И березеньку тоже оставили как второе название обители для общения с мирскими людьми. Приют числился при храме святого Алексея Человека Божьего в Васильевке. А когда, наконец, государство разрешило церкви создавать обители милосердия, а при них приюты, больницы и прочее благотворительное учреждение, то и в официальных документах, в газетах и на телевидении обитель так и стала именоваться. Матушка Анна Куражова, настоятель церкви и духовник обители Иеромонаха, Алексий в меру Петр Николаевич Полупанов усыновили и удочерили со времен того памятного апрельского утра, когда выпал обильный снег, восемнадцать девочек и четырех мальчиков. Игоря Соколова Соколенко освободили от рабства у матери и разрешили усыновить Анне, как и Женю Весенина. Петюж Банкува осудили. Направив на год в колонию для несовершеннолетних, посчитав, что он нанес телесное повреждение со смертельным исходом, как было записано в решении суда, в состоянии аффекта, его тоже разрешили установить отцу Петру и матушке Анне. Всех записали в паспорт матушки Анны. И хотя иеромонах Алексий, которого прежде знали как отца Петра, не являлся ей мужем и не мог быть таковым, учитывая ходатайство архиерея и его обязательство материально помогать обители, суд все же пошел навстречу церкви и желанию самих подростков, выбравших Анну матерью, а священника отцом. суду и чиновникам долго и подробно пришлось объяснять, как это монах и монахиня могут, не состояв в браке, воспитывать детей, имея лишь духовное родство. Но чтобы замять некрасивую историю с отнятием у епархии дома, где прежде был детский садик, а сейчас поместился офис торговой фирмы, администрация разрешила усыновление и удочерение детей матушки Анне и отцу Алексию в Васильевке, где, так сказать, жилой площади для детей оказалось предостаточно. Но поставили негласное условие никаких судебных дел не возбуждать. Эрика Грекова осудили на три года пребывания в колонии общего режима. Он писал матушке и ребятам, что постарается освободиться досрочно и обязательно приедет к ним, так как в обители нужны крепкие руки, а работы много и на ферме, и в поле, ребята сами пишут об этом. Крестовых сестер в обители стало вместе с матушкой пятеро. Из города приехала Вера Пургина с матерью Василисой Ивановной. Двоих приняли в так называемые испытываемые по уставу обители из местных. Варить, закручивать банки с соленьями из помидоров, огурцов, капусты, вареньем, готовить обеды и работать в коровнике, курятнике помогали сестрам и детям. Жить стали по уставу, написанному самой великой матушкой Елисаветой и ее помощником отцом Митрофаном. Все книги о Марфа Маринской обители Милосердия, созданной матушкой до революции в Земском Воречье, Анна держала у себя на столе рядом с Евангелием и Молитвой Словом. Вот так наши герои встретили вторую весну своей новой жизни. Надо еще сказать, что при постриге матушка Анна была нарячна елисаветой, а отец Петр, как вы уже знаете, стал иеромонахом Алексием. Но мы с вами слишком забежали вперед. Оставив в стороне других наших героев, а между тем с ними происходили в описываемое время тоже важные события. И если вам не наскучило это повествование, мой благосклонный читатель, снова вернемся на улицу советскую, где шумит кипит рынок и где живет художник Егор Пургин в так называемой Новой России в конце второго тысячелетия от Рождества Христова.